Всемирный потоп. Миф или реальность? Шумерские вавилонские легенды, мифы южноамериканских и североамериканских индейцев, предания жителей древних цивилизаций Индии и Китая, почти одними и теми же словами рассказывают о величайшей катастрофе, постигшей землю на заре человечества, всемирном потопе. И во всех этих легендах и мифах присутствует человек, который спас жизнь на планете, построив корабль и собрав на нем людей и животных. В Библии, посвятившей Всемирному потопу четыре главы, этого человека зовут Ной, а его спасательный корабль – Ноев ковчег. Что же это за глобальная катастрофа, которая потрясла сознание людей нашей планеты в незапамятные времена? Была ли она на самом деле, или это досужие выдумки? Если была, то каковы ее причины и масштабы? Исследователи всего мира по сей день не нашли однозначных ответов на эти непростые вопросы. В разные времена выдвигалось множество гипотез относительно причин самой глобальной из катастроф, когда-либо случавшихся на планете, всемирного потопа, от солидно обоснованных научных теоретизаций до весьма откровенных фантазий. Например, ученые предполагали, что великое наводнение было вызвано падением метеорита-гиганта воды Мирового океана. Поднявшаяся затем огромнейшая волна прокатилась по всему земному шару. Еще говорили, что потом произошел из-за встречи Земли с кометой, и это столкновение нарушило водный баланс нашей планеты. Была и такая гипотеза. Произошел сверхмощный вулканический процесс планетарного масштаба, следствием которого стала титаническое цунами, затопившее всю сушу. Весьма любопытной является гипотеза американского геолога Рискина. По его словам, причиной всемирного потопа могла стать метановая катастрофа, колоссальный взрыв больших количеств метана, выделившегося из извод Мирового океана около 250 миллионов лет назад. Следует отметить, что автор теории и сам признает, что она весьма гипотетична, однако считает ее слишком весомой, чтобы пренебречь. Гипотеза метанового катаклизма, отстаиваемая Рискиным, заключается в следующем. Сначала на определенном историческом этапе, по неким геолого-климатическим или иным причинам, из донных отложений начал выделяться метан, источником которого могли быть отложения органики или замерзшие гидраты. Под давлением толщи воды газ растворялся. И его концентрация постепенно росла. Далее достаточно было весьма незначительного внешнего вмешательства, чтобы придонные водные массы, насыщенные метаном, переместились к поверхности. Таким толчком, предполагает Рискин, могло быть падение небольшого метеорита, землетрясение или даже, что весьма любопытно, движение крупного животного, например, кита. Вода, перемещаясь к поверхности, больше не испытывала сильного давления и буквально вскипела, высвобождая в атмосферу содержащийся в ней метан. В дальнейшем процесс стал необратимым. К поверхности перемещались все новые водные массы, которые, шипя и пенис, словно газировка в открытой бутылке, выделяли в атмосферу все большие объемы горючего газа. Вот и все. Осталось ждать, пока концентрация не достигнет критических значений и пока не появится какая-нибудь искра, чтобы все это поджечь. Теоретически, утверждают ученые, воды Мирового океана могли содержать достаточно метана, чтобы обеспечить взрыв по мощности, превосходящий эффект детонации мирового запаса ядерного вооружения в 10 тысяч раз. Это составляет более 100 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Если описываемое явление действительно имело место, катаклизм такого масштаба мощностью даже на 1-2 порядка ниже вполне тянет на конец света. Эта гипотеза на первый взгляд действительно кажется весьма нереальной, и тем не менее... Она, как и любая другая, имеет сторонников. Некоторые специалисты полагают, что хоть она и эксцентрична, однако не настолько безумна, чтобы не воспринимать ее всерьез. Так или иначе, но всемирный потоп – это не выдумка. Многие ученые пытаются научно доказать этот довод. Еницкий, руководитель Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов в книге «Тайна всемирного потопа» пишет «Исторический факт всемирного потопа сомнений не вызывает. Слишком много о нем имеется схожей информации в самых различных источниках, археологических исследованиях, сказаниях народов мира, теологической литературе, все это вместе взятое позволяет воспроизвести общие контуры того случившегося, самого грозного природного явления. Несогласованность описаний только в деталях. И если раньше говорилось о давности событий в 12 с тысяч лет, то недавно американские исследователи заявили о том, что всемирный потоп произошел всего лишь 7 с тысяч лет назад. Но все же, «Не это самое главное», – полагает автор. Исследователям прежде всего важно понять физический механизм, при котором возникали, перемещались и сохранялись какое-то время огромные массы воды. Именно непонимание механизма вызывало у ученых полное недоверие к самому факту всемирного потопа. Причем, по мнению Яницкого, библейский дождь, который лил как из ведра 40 дней и ночей, Ничего не объясняет, ведь был же в недавней истории в начале хорошо известного Годуновского лихолетия, 1600 год, непрерывный дождь в течение десяти недель, с 23 мая по 16 августа, всего 70 суток, и ничего тогда в государстве московском не затопило, погиб лишь на корню весь урожай. Карамзин история государства российского Описание потопа как природного явления дает в своем фундаментальном труде следы богов Хенкок. По его мнению, крупномасштабный потоп сопровождался сильнейшими землетрясениями и извержениями вулканов. Как пишет автор, характеристики динамики водных масс этого грозного природного явления самые разные. От сравнительно медленного подъема воды в результате таяния снеговых и ледовых покровов предшествовавшего ледникового периода, от отчего звери и люди успевали уходить в горы, скапливались в пещерах и так далее, до мгновенного с высотой волн цунами в 500-700 метров. Последние расшвыривали местами даже мегалитические постройки атлантов, вес монолитов которых достигал сотен тонн. Это и многое другая информация, как следует из работы Ханкока, прошла тщательную экспертизу в американском географическом обществе. В состав экспертов входили многие известные ученые, в том числе Эйнштейн. В заключение однозначно, эта информация не миф, а научная реальность. Но если на главный вопрос, был ли потоп вообще, В большинстве своем ученые дают положительный ответ, то о масштабах этой катастрофы существуют совершенно различные мнения. Некоторые из исследователей полагают, что они сильно преувеличены и потоп вовсе не был всемирным, как это сказано в Библии. Свои доводы антибиблейские критики объясняют следующим образом: Ветхий Завет утверждает они легенда о Ное, и его ковчеге попала из древних шумерских и вавилонских преданий. В частности, рассказ об этой катастрофе сохранился на глиняных халдейских табличках 21 века до нашей эры. Тогда 4000 лет назад население древних Шумера и Вавилонии жило в Месопотамии между двумя реками тиграм и Ефратом. Климат в то время был более влажным, дожди более продолжительными. Возможно, после какого-то очень уж затяжного дождя, в предании шумеров говорится, что тот самый дождь шел семь дней и семь ночей, вода в тигре и ефрате поднялась и затопила все между В а древние жители Месопотамии считали, что их родина – это весь мир. Потому, заключают ученые, в легендах и появились рассказы о всемирном потопе. Однако противники этой версии утверждают, что схожие с библейским изложением черты были обнаружены не только в древнешумерских и вавилонских повествованиях, но и в легендах многих других народов. Например, те же самые элементы описания глобального наводнения обнаружены в фольклоре североамериканских племен и у обитателей Центральной и Южной Америки, в Африке и на Ближнем Востоке, в Азии и в Австралии, а также в фольклоре этнических групп древних обитателей Европы. После того, как это выяснилось, мало у кого остались сомнения, что писатель Моисей вряд ли мог предпринимать столь дальние фольклорные экспедиции.